В той же третьей комнате, где стоял шкаф с книгами и была потайная дверь в кухню, имелась еще другая потайная дверь, которая вела в небольшую комнату, где дежурил иногда караул Лейб гусаров. К этой комнатке примыкала витая лестница, которая вела на двор, где у двери стоял один часовой. Из библиотеки была дверь в спальню императора. Павел в ней часто сиживал днем, и здесь же он скончался. Перед смертью Павел вел жизнь скучную и одинокую, Он сидел в запертом Михайловском замке, охраняемом как средневековая крепость. Единственные прогулки императора ограничивались тем, что называлось третьим летним садом, куда не допускался никто, кроме него самого, императрицы и ближайшие его свиты. Аллеи этого сада постоянно очищались от снега для зимних прогулок верхом. Гарнизонная служба в Михайловском замке отправлялась как в осажденной крепости. После пробития вечерней зари немногие особо допускались в замок по малому подъемному мостику, который опускался только для них. В числе последних был плацадзиутант замка. Он был обязан доносить лично императору о всяком чрезвычайном происшествии в городе, например, о пожаре. Краулы в замке содержали поочередно гвардейские полки. Внизу на главной вахте находилась рота со знаменем капитаном и двумя офицерами. В бельэтаже расположен был внутренний караул, который наряжался только от одного лейб-батальона Преображенского полка. Павел особенно любил этот батальон и поместил его в здание Зимнего дворца, смежным с эрмитажем. Отличил офицеров и солдат богатым мундиром. Первых золотыми вышивками вокруг петлиц, а рядовых – петлицами, обложенными голуном по всей груди. Гатчинские же батальоны были одеты совершенно по-русски – в коротких мундирах с ласканами, в черных штиблетах, на гренадерах были шапки, как теперь у Павловского полка, а на мушкетерах маленькие треугольные шляпы без петлицы, только с одной пуговкой. Офицеры этих батальонов до вступления еще императора Павла на престол одевались крайне неряшливо, в поношенные мундиры, нередко перекрашенные. Офицеры сюда поступали из кадетов морского корпуса, оказавшиеся неспособными к морской службе. По вступлении Павла на престол им была обмундирована вся армия в новую форму. Вот описание Павловского нового костюма. Он состоял из длинного и широкого мундира, толстого сукна, не с отложным, а лежащим воротником и с фалдами, которые спереди совсем почти сходились. Из шпаги между этими фалдами, воткнутой сзади, Из ботфортов с штибель-манжетами или штиблет черного сукна, из низкой сплюснутой треугольной шляпы, узкого галстука, которым офицеры казались почти удавленными, перчаток с огромными раструбами, простого дерева форменной палки с костяным набалдашником и, наконец, из двух насаженных на душами букаль с длинной тугой проволокой и лентой, перевитой косой. Исключая кавалерии, все одеты были в мундира одинакового цвета, но зато отвороты и обшлага были розовые, абрикосовые, песочные и кирпичные, всех в мире цветов. Вместе с тем были сделаны и такие перемены. Бесчисленные толпы гвардейских сержантов и вахмистров потребованы на службу. И многие малолетние за неявкой исключены вовсе из полков. При одном преображенском полку тогда числилось до 2000 таких лиц, во всей же гвардии до 20000. Бывало в екатерининское время, что получали полковые свидетельства на детей, еще не родившихся. Такие военные люди в детстве достигали порядочных чинов. Жихарев в своих воспоминаниях рассказывает о Горяйнове, который еще в пансионе имел чин надворного советника. При Екатерине, приписанных гвардейским полкам, производили в армию несколькими чинами выше. Павел стал выпускать в армию одним чином выше. Он хотел лейб-батальон отделить от преображенского полка и переименовать лейб-компанией, то есть исключительной стражей, охраняющей его особу. Адъютант этого лейб-батальона Аргамаков исправлял должность плац адъютанта дворца и имел право даже ночью входить в царскую спальню. Спальня спальне Павла была довольно большая комната. Множество картин, работы Верне, Вувермана и Вандермейлена украшали ее стены. Посреди комнаты стояла маленькая походная кровать без занавесок. За простыми ширмами кровать эту после смерти императора хранила в своей спальне в Павловске вдовствующая императрица. Над кроватью была картина с изображением ангела работы Гивидо Ренни. И висели шпага, трость и шарф его величества. В углу портрет старинного рыцаря-знаменосца работы Жан Ледюка. Также на одной из стен этой комнаты висела картина, изображавшая все военные мундиры русской армии. Павел всегда спал в белом полотняном камзоле с рукавами. В ногах его лежала любимая его собака Шпиц. Император особенно любил собак, не разбирая пород, и иногда простая дворняжка была его фаворитом.